прямо в ярко-оранжевый воздушный поток. Цветной ветер дул ещё 2 часа. В надежде найти их, где он всё-таки начинается или заканчивается. Я успел добраться до ворот Кирва розового воевателя. Сам не знаю, за каким чёртом меня понесло именно туда.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 Джуфин утверждает, что невозможно провести на тёмную сторону человека, которого она не соглашается принимать. Но я всё равно планировал когда-нибудь попробовать. И положил руку на сердце, надеялся, что ты не откажешь мне в помощи. Поскольку кого и просить, а невозможным, если не тебя. Отличные у тебя были планы совместного досуга. растерян, сказал я. даже не знаю, чего мне сейчас хочется больше, поблагодарить за доверие или стукнуть тебя как следует, чтобы даже мысленно не впутывал меня в свои безумные литературные вечческие авантюры. но поскольку в драке с тобой у меня никаких шансов, придётся остановиться на первом варианте. разумное решение, хладнокровно заметил Шурф, и после некоторой паузы добавил: Это были планы на настолько отдалённое будущее, что не имело смысла обсуждать их с тобой заранее. И я хочу сказать, в ближайшее время тебе не стоит опасаться никаких авантюр, в том числе литературы вечных. На них у меня просто нет времени. К тому же, сегодня столичные поэты уже получили опыт вполне сопоставимы с кратковременным визитом на тёмную сторону я вполне одудовлетворён теперь можно начинать ждать первых результатов ну и хвала магистру вздохнул я то идея вздыхать мне следовала с неописуемым облегчением но на самом деле огорчился конечно вечно так